Глава 12. Мы идем в Смоленск. Когда листья на кленах тронуло багрянцем, Рерих решил отправиться в город Смоленск. Вернее, на Смоленскую ярмарку. Духарев узнал об этом, когда, вернувшись к вечеру с подстреленным поросенком, обнаружил, что дед сбрил бороду и патлы. Теперь С подбородка его вместо седой с прожилтью ботвы свешивались до груди толстые усищи, такие же седые естественно. А от спутанной гривы остался казацкий чуб примерно такой же толщины, что и усы. Серега вспомнил запорожца Скольда и решил, усищи и оселедец что-то типа местной стрижки для крутых. «Очень довольный», Варяг поглядывал на себя в серебряное зеркало. Духарев понятия не имел, что у дедушки вообще имеется зеркало. И самодовольно ухмылялся. Должно быть, полагал себя писанным красавцем. С точки зрения Духарева, Рерихову внешность могли исправить только очень хороший хирург-косметолог и большие темные очки. Но ни хирурга, ни очков – В здешних лесах не смог бы добыть даже лучший из охотников. Впрочем, и добытый Духаревым кабанчик удостоился благосклонного взгляда. — Прожарь мясо хорошенько, да посоли, — распорядился дед. — С собой возьмем. — Куда опять? — обреченно спросил Духарев. Дальний поход с наставником — последнее, о чем Серега стал бы мечтать. Зловредный варяг непременно приготовлял для таких случаев какую-нибудь особенную пакость. Последний такой вояж Серега проделал в свежесодранной лосиной шкуре. То есть свежесодранной она была только сначала. А потом ее не назвал бы свежей даже самый непривередливый любитель тухлятины. «В Смоленск пойдем», – сообщил Рерих. «Коней покупать будем». «Коней — Коней? — недоверчиво спросил Духарев. — А зачем нам кони? — Ездят на них, — ухмыльнулся варяк. Садятся на спину и едут. Не знал? Серега тяжело вздохнул и отправился разводить костер. Он ничего не имел против верховой езды, но мог догадываться, во что превратит это занятие изощренный ум старика. Достаточно вспомнить, как дедушка ухитрялся извратить обычный бег трусцой. А ведь бегал Серега куда лучше, чем держался в седле. Отправились на рассвете. Старик нес на плечах блестящую от жира кольчугу, за спиной меч в ножнах и тщательно упакованный лук. Расконсервация и перевод лука в режим походного хранения – занял у Сереги часа 4, разумеется, под неусыпным присмотром хозяина лука. При этом в туповатое, по мнению наставника, сознание ученика в сотый раз вкладывалась мысль, что лук – оружие нежное и хрупкое, и внимание требует несравненно большего, чем, например, меч, и ежели мастер... Лучник может истратить целый год на изготовление этого великолепного инструмента для порчи человеческих организмов, то ленивый или неумелый парень вроде Духарева может испоганить сие совершенное оружие значительно быстрее. А лук, даже на самую малость потерявший форму или упругость, станет пригоден исключительно для охоты на зайцев» и то, если заяц подпустит к себе на 50 шагов. В то время как из этого шедевра добрый стрелок без проблем попадает в грудь врага на расстоянии перестрела, то есть двух-двух с половиной сотен метров, и стрела эту грудь продырявит. Если, конечно, не встретит препятствия в виде не менее доброго панциря. Однако обычную кольчугу хорошая стрела с нужным наконечником пробьет и на таком расстоянии. Духарев, который полагал и точные выстрелы с карабина на такую дистанцию удачным, мог бы усомниться в словах наставника, если бы наставник в заключение не решил испробовать лук, избрав в качестве мишени рыжую белку на противоположном берегу озера. Через озеро почти 200 метров шириной Серега перебирался вплавь. Рыжую белку он нашел легко, А вот Стрелу, пробившую зверька на вылет, искал почти полчаса и обнаружил метрах в сорока от мертвой белки. Стрелу Рерих отправил в Колчан, белку отдал горностаем, а Духарева обругал «Почему так долго копался?» Итак, дед нес на себе кольчугу и оружие, а Серега все остальное. Килограммов сорок пять. Правда, всего три перехода. Потом ученик с наставником пришли в какое-то село, где старик купил лодочку типа байдарки, только из коры. Остойчивостью лодочка могла уверенно соревноваться с яхтой, которой вместо киля приделали большой кусок пенопласта. Дно лодочки можно было пробить пальцем, зато веса в ней было всего ничего. Почетная обязанность грести, естественно, досталась Духареву. Время от времени Рерих разнообразил эту монотонную работу полезными советами и сожалениями по поводу того, что из этой лодочки никак нельзя сделать ни дракар, ни боевую лодью, ни даже южный насад, пригодный, по мнению варяга, лишь для плавания по спокойным речкам». Воин же, который не сумеет сутки напролет ворочить настоящее корабельное весло, не воин, а недоразумение. Вроде и вот Сереги Духарева. А Серега Духарев в это время, выбиваясь из сил, гнал хлипкий и вертлявый челнок против течения. Зато еще через пару дней они, сушей, перебрались через водораздел и спустились к одному из притоков Днепра. Теперь течение играло на их стороне, а старик, несколько раз не доверяя ученику, на порожистых участках самолично брался за второе весло. В общем, правильно не доверял, Серега бы их точно выкупал.